Глава восьмая. Денис. Снова, закашлявшись, она пролепетала что-то неразборчивое и прижалась ко мне ближе. Самое время, мать ее. Пытаясь сообразить, что делать, я вслушивался в доносящиеся с улицы стрекот сверчков, сквозь которые явственно доносился хлопок дверцы. Аврора. Перевернул ее на спину и обхватил сзади за шею. Давай сквозь зубы, пытаясь заставить ее проснуться. Ресницы ее дрогнули. Взгляд был мутным, расфокусированным, дыхание, касающееся моего лица, горячим. «Денис!» — тихо простонала она. Я же стянул со спинки все еще влажную футболку и обтер ею ее лицо. «Одевайся!» — кинул ей и взял рубашку. «Мы уходим!» «Уходим!» Она, шатаясь, с трудом приподнялась, опираясь на руку. Я насторожился и вслушался в донёсшиеся с улицы голоса. Проклятие. Вряд ли снаружи было меньше троих. А где трое, там и пятеро. Видать, сильно она кому-то понадобилась. Вот только не отдам. Ни папаша, ни кому-либо другому, будь то хоть леший, хоть сам дьявол. Не отдам. Да. Наскар натянул джинсы и рывком поднял её с постели. Поймал взгляд. «Мы уходим, Аврора». — повторил четко, прямо сейчас. Голоса снаружи стали отчетливее. Теперь и она расслышала их, замерла, уставившись на меня. оба ее дрогнули. «Боже!» — шепнула она, когда по окну мазнул луч фонаря. «Боже!» «Ищите лучшее!» — донеслось снаружи. «Они где-то здесь! Каждую щель обшарить, но достать девчонку!» «Дэн!» Глаза ее огромные, темные, лихорадочно блестели. Лицо было бледным, под глазами залегли темные тени. Несколько раз она тяжело кашлянула, стараясь прикрывать рот рукой. Оперлась на меня, и я снова почувствовал исходящий от нее жар. Не думая, помог надеть футболку и протянул шорты. Глянул на босые ноги. Проклятие. Но выбора нет ни у нее, ни у меня. Куда мы пойдем? Отяжелевшая ткань плохо поддавалась ее ослабшим рукам. Присев, я помог ей надеть шорты, ни на миг не переставая прислушиваться к творящемуся снаружи. Ответить прямо? Не надеется же она, в конце концов, что для подобных случаев в кустах у меня припрятана вертушка. По-хорошему, нужно было вернуться, взять из дома ствол, деньги, телефон. По-хорошему. Только с ней, по-хорошему, очевидно, не будет никогда. Наверняка ублюдки, что шарится сейчас здесь, оставили в доме своих. «Будь я один, возможно, я и сунулся бы, но с ней!» Быстро проведя ладонью от ее лодыжки до колена, я поднялся и подал руку. «Туда, где я смогу хоть несколько минут спокойно обо всем подумать», — проговорил одновременно с тем, как она вложила свою горячую кисть в мою. Выдохнув, дотронулась пальцами до лба, опустила голову. «Я не уверена, что смогу долго идти, Денис. И что?» Резко отозвался я. Отпустил ее руку, осторожно подошел к окну и попытался взглядом отыскать мечущийся между домиков по траве, деревьям и стеклам луч света. Люди, что искали нас, отошли к другой стороне лагеря, и это было нам на руку. Сунул в задний карман джинсов зажигалку и сигареты. Вряд ли это поможет скрыть следы нашего здесь пребывания, но все же. Предлагаешь оставить тебя тут? подошел к ней снова и заставил подняться. «Соберись, Аврора. Я все прекрасно понимаю, но не время». Она кивнула. Быстро посмотрела мне в глаза и кивнула еще раз, уже с куда большим пониманием. Придерживая за талию, я быстро повел ее к двери. Уже через пару секунд мы, пригибаясь, бежали к лесу. Трава была мокрой, прохладный после дождя воздух помогал собраться. Больше всего волновало меня то, что Аврора была практически босая. Единственная, держащаяся на добром слове вьетнамка, была не в счет. Здесь, на территории, трава была довольно мягкая, но дальше нам предстояло идти по лесу. Свет фар здоровенного внедорожника, стоящего неподалеку, вырвала из темноты часть бревенчатой стены и деревья сбоку от нас. Я быстро обернулся и заметил несколько темных силуэтов, расслышал обрывки фраз. «Черт! Заставила Аврору пригнуться еще ниже. Если нас заметят, уйти не удастся. Тем более с ней. Туда. Толкнул ее за дерево в том месте, где растущие по краям поляны кустарники были гуще всего. Голоса приближались. Четверо или пятеро. Судя по акценту, один или двое выходцы с востока. Аврора шумно вдохнула, все тело ее напряглось. «Нет, девочка!» Я зажал ей рот рукой если сейчас она зайдется кашлем. Напряженная она уткнулась мне в грудь, скомкала рубашку в пальцах. «Держись!» — шепнул ей на ухо, перебирая волосы. Высохшие они были особенно мягкие, и я против воли втянул запах. Пряный запах. «Все равно не уйдут!» Тот самый, что говорил с восточным акцентом, открыл дверь в домик, что стоял рядом с нашим. Медлить было нельзя. Каждая упущенная секунда играла против нас, и я не сомневался. Рапунцель понимает это ничуть не хуже меня. А если учесть, что лупящий фарами по деревьям трактор оказался здесь по ее душу, медлить нельзя было в первую очередь ей. Крепко обхватив тонкую кисть, я потащил Аврору меж стволов к тому месту, где когда-то находился летний театр с низкой полукруглой сценой. Судя по слышащимся издали обрывком слов, До наших загонщиков дошло, что нам снова удалось уйти, и вряд ли благодушие в них от этого прибавилось. «Денис!» — задыхаясь, прошептала Аврора. Я волок ее дальше. Понимал, что ее трясет от озноба, что каждый шаг отнимает у нее все больше сил. Ярость била по нервам. Жар ее руки проникал в меня, струился по моим собственным венам. «Еще немного!» «Давай!» Едва мы обогнули театр, Я толкнул ее к забору, дернул одну прогнившую балку другую. Ни одна не поддавалась. Аврора привалилась спиной и, придерживаясь за металл, едва не сложилась пополам, заходясь новым приступом куда более сильным, чем предыдущий. Кашель ее наждачкой скоблил по мозгам, выворачивал наизнанку. Казалось, что это задыхается она, а легкие горят у меня самого. Еще одна балка? Еще? «Давай, сука!» — процедил сквозь зубы, рванув очередную сильнее прочих. «Да! Аврора!» — позвал, и она, придерживаясь, подошла ко мне. Без лишних слов нырнула в дыру, и я кое-как прикрыл ее за нами. Снова схватил свою Рапунцель за руку. «Я не могу!» Сделав несколько слабых шагов, она сложилась пополам. «Правда, не могу, Дэн!» шумно задышала, едва выговаривая слова. «Прости, я...» Рывком я поднял ее. Посмотрел прямо в шоколадно-ореховые глаза. На лбу ее выступила испарина, Губы приобрели синеватый оттенок. Бросив быстрый взгляд в сторону лагеря, я еще крепче сдавил ее хрупкие локти и быстро заговорил. «Сейчас мы кое-что сделаем, но тебе придется постараться, ясно?» Она облизала пересохшие губы. Налетевший ветер бросил прядь волос ей в лицо, и я тут же убрал ее. Блеклый рассвет лишь явственнее подчеркивал ее болезненный вид, нездоровый блеск глаз, заострившиеся скулы. На миг я задержал пальцы возле ее щеки и тут же убрал. «Держись», — повернулся спиной. Не спрашивая, что делать, она обхватила меня за шею, и я поднял ее, придерживая за бедра. Чувствовал, как она прильнула ко мне, а плела. Дыхание её щекотало мне шею, волосы падали на плечо. «Держись!» — повторил, крепче беря её за бёдра. Руки её были настолько слабыми, что в какой-то момент мне показалось, будто она вот-вот разожмёт их. «Но нет. Упрямая». «Спасибо, Дэн!» — хрипло прошептала она и от её голоса моё нутро в очередной раз скрутило. «Спасибо». «Не за что благодарить», — огрызнулся я. Благодарить в самом деле было не за что, потому что то дерьмо, в которое мы вляпались по милости, судя по всему, ее отца, вряд ли могло рассосаться само собой. В голове так и звучали обрывки расслышанных фраз, из которых ясно мне было одно. «Те люди, что наведались в мой дом, а после пришли за нами в лагерь, не успокоятся, пока не получат свое. Свое. Проблема только в том, что своим они считают то, что принадлежит мне». Мокрые ветки хлестали меня по рукам, по лицу. Вода стекала на губы и шею, но чувствовал я только дыхание Авроры, щекотную нежность ее волос и дрожь. Дрожь, что раз за разом сотрясала ее тело. Положив голову мне на плечо, она в который раз кашлянула, ткнулась в меня носом. Ден, позвала она тихо. «Что тебе?» — пригнулся, стараясь, чтобы ветка не ударила ее по лицу. Над головой весело защебетала птица, и мне хотелось прихлопнуть ее, ибо все, о чем я мог думать, где найти хоть что-то. аптечку, сухие вещи, телефон, хоть что-то, что могло бы помочь нам выбраться из этой задницы. Просто новый выдох. Просто мне жаль. К тому моменту, как мы выбрались на старую заброшенную дорогу, ведущую к более или менее оживленной Солнце уже припекало первыми утренними лучами. Хотя Аврора и не была тяжелой, мышцы у меня ныли так, что приходилось стискивать зубы. А слабшая она едва могла держаться и, и тащить ее сквозь дебри было той еще задачей. Тем более приходилось прислушиваться буквально к каждому шороху. Как ты? спросил я, опустив ее на землю возле загораживающих нас от дороги поросли орешника. Аврора тут же оперлась на руки. Мотнула головой и тяжело выдохнула. Я присел рядом. Размял плечи и, обняв, заставил ее привалиться к себе. Дотронулся губами до лба. Дьявол! «Что будет, если они нас все-таки найдут?» Над голосом спросила она. «Денис, мне страшно». Говоря откровенно, мне тоже было не по себе. Думать о том, что будет, если нас найдут, мне не хотелось. Прижимая к себе Аврору, я погладил ее через футболку под талией. Солнце, просвечивая сквозь подсохшие листья, приятно грело кожу. Прохлада, наконец, отступила. — У твоего отца много врагов? — после недолгого молчания спросил я. — Ты что-нибудь знаешь о его делах? — Вряд ли. Она качнула головой, положила ладонь мне на живот и снова опустила голову на плечо. — Извини, Дэн. Ничего другого я и не ожидал. Как бы я ни относился к ее высокопоставленному папаше, понимал, втягивать дочь в подобное намеренно он бы не стал. Другое дело, что втянутой она оказалась самим фактом своего существования. Зная, я, с кем мы имеем дело, было бы проще. Ничего, сжал ее кисть. Мысленно дал себе ей десять минут на то, чтобы немного отдышаться и собраться силами. Помимо прочего, неплохо было бы поесть. Утро минувшего дня казалось настолько далеким, что осталось будто в прошлой жизни. Я вспомнил, как, сидя в машине, смотрел на выходящих из дома гостей, как делал затяжку за затяжкой, дотянулся до заднего кармана и вытащил намокшую и смятую пачку. Надежды на то, что удастся подкурить, было немного, но доза никотина мне бы сейчас не помешала. «Хватит!» Стоило мне щелкнуть зажигалкой, Аврора вырвала ее у меня из пальцев. Тут же уронила руку мне на колени и повторила совсем тихо. «Хватит, Денис!» «Это не твое дело», — снова взял зажигалку. Она только качнула головой. Тяжело вздохнула. «Зачем тебе это?» — спросила тихо. «Зачем ты себя травишь? Ты же...» «А тебе зачем?» — Опустил ладонь на ее ягодицу. «Зачем, Аврора?» Чуть сжал пальцы, выговаривая жестко, с нажимом. Она подняла на меня больной, вымученный взгляд. И дело было не только в том, что вся она пылала. Сейчас я видел это яснее прежнего. Было что-то еще, касающееся только нас с ней. Но что? Что, черт ее возьми? Припечатать ее к ближайшему дереву и заставить говорить? Вытрясти, наконец, хоть что-то? Что? Но ни сил, ни времени на это не было. Отбросив влажную сигарету, я взял другую, потом еще одну. Четвертая все-таки вспыхнула красноватым угольком, легкий наполнил горький, со вкусом настоящего, дым. «Как ты только можешь!» — скривилась Авроры и Кашлинов отстранилась от меня. Я встал, отошел на несколько метров и прислушался. Тихо. Вышел на поросшую травой дорогу, Один бы я дошел за час, может, за полтора, а с ней... Очередной глоток дыма принес маломальское облегчение. Мозги начали шевелиться. Одно было хорошо. Несмотря на температуру и кашель, Аврора была хотя бы в сознании. Холодная мокрая ночь позади. «Денис!» — позвала меня Аврора. Посмотрев на нее, я увидел, что она встала. «Нам нужно идти». Сделала ко мне пару шагов. Я невольно хмыкнул. Сплюнул себе под ноги. «Мне нужно отдохнуть. Я могу идти сама». Она решительно посмотрела мне в глаза. На секунду мне показалось, что мы не в этом богом забытом лесу, а в прошлом, где она, подающая надежды гимнастка, а я. Знать бы еще, кем тогда я был. Машущим хвостом псом или кем-то вроде этого. «Не можешь». Не собираясь слушать ее, отрезал я. По крайней мере, не столько, сколько нам придется идти. Отвернулся. Она стояла рядом, а потом тронула меня за локоть. Развернула к себе и забрала сигарету. «Если ты не прекратишь, я тоже буду курить». Поднесла к губам и, сделав затяжку, зашлась диким кашлем. Из глаз ее потекли слезы, плечи затряслись. «Дура!» Процедил, я, выхватив сигарету и бросил на землю. Хватил Аврору за подбородок. На мой палец упала слезинка. Грудь ее так и вздымалась. Я качнул головой и выдавил сквозь зубы. «Дура!» «Может быть и дура», — отозвалась она. Но я подтянул ее к себе, коснулся губами губ, чувствую ее жар, сухую кожу, намотал на кулак волосы и мягко прикусил нижнюю губу. «Я могу идти», — повторила она уперевшись ладошкой мне в грудь. Хотя бы сколько-то. Несколько секунд я смотрел ей в глаза. Может, она ведь и правда может. Наверное, когда-то за это я ее и полюбил. За умение держаться даже тогда, когда любая сдалась бы. За силу и слабость. За эти золотые волосы и шоколадно-ореховые глаза. За... Да хрен его знает, за что еще. Хорошо провел большим пальцем по линии ее рта, но как только станет хуже, скажи. Скажу, пообещала она и сама взяла меня за руку. Обещаю. Многое я помнил, но и забыл многое. Теперь, когда я смотрел на идущую рядом Аврору, воспоминания становились четче, полнее. Была бы она просто избалованной девчонкой, но нет, просто избалованной девчонкой она не была никогда. И осознание этого. Заставила меня вспомнить не только ее предательство, но и все, что было помимо этого. А ведь было. Было, черт возьми. Ты просил сказать? Она остановилась, когда до дороги оставалось сотни три метров. Решил показать характер. Процедил я, но злился скорее на себя, чем на нее. Нет, ответила она просто. Мне не нужно тебе ничего показывать, Денис. На пару секунд она умолкла а потом добавил очень тихо. И доказывать тоже. Я посмотрел на нее пристально. Доказывать? Нужны ли мне доказательства? Доказательства чего? От случившегося за последние сутки мозг заволокло туманом. Копаться в этом сейчас не было времени. Я дотронулся до лба Авроры, и она прикрыла глаза, тяжело вздохнула и прижалась к моей руке, то ли еще ласки, то ли поддержки. «Ты ведь меня не оставишь?» Внезапно спросила она очень тихо. «Не отдашь им?» Я помедлил. Что подразумевалось в этом вопросе? Простое желание выжить или... Верный пес, что дремал внутри меня, замахал бубликом хвоста. Эта женщина была моим проклятием. Все эти годы она была моим проклятием. «Не оставлю», сказал тихо, уверенно, Прекрасно понимаю, что действительно не оставлю ни сейчас, никогда либо после. Не оставлю и не отдам. Второй раз ни за что. Тащить Аврору на стоянку было сродни самоубийству. Вполне возможно, что у тех, кто нас ищет, везде есть свои. У подобных им, как правило, все свое. А если нет? Если нет, существует много способов, чтобы это поправить. Один я мог бы затеряться среди транзитом проскакивающих тут. С Авророй это было невозможно. Яркая она всегда привлекала к себе внимание. А уж сейчас — растрепанная, басая. Пройдя мимо ряда покрытых пылью машин, я остановился возле одной. Быстро глянул по сторонам, осмотрелся. На первый взгляд все выглядело сносно, но что-то подсказывало, что нужно быть настороже. Все тоже же внутреннее чутье скоблилось внутри ощущением опасности. Я внимательно вгляделся в приютившееся у обочины захудалое бистро. Альтернативы в радиусе нескольких километров не было, так что вряд ли хозяев заботили мутные стекла и облупившаяся вывеска. Рядом приютился одноэтажный мотель, дешевое пристанище на ночь для не нашедших ничего лучше незадачливых путников. Тянув носом воздух, я почувствовала запах жареного мяса и похожего на кофе поила. Желудок свело голодом. Птичий щебет звучащий вокруг в очередной раз резанул по нервам. Все вокруг казалось слишком спокойным, слишком от этого спокойным. Солнце с утра едва пригревающее шпарило во всё. Рубашка высохла, да и джинсы уже не были такими мокрыми. Если бы не Аврора, Дыхание ее было тяжелым. В каждом выдохе слышался хрип, и это тревожило меня все сильнее. Идти дальше было слишком рискованно. Еще раз осмотревшись по сторонам, я дернул дверцу первого попавшегося пикапа. Ждать, что тот окажется открыт, было глупо, но я все равно выругался сквозь зубы. «Черт!» — процедил, когда и следующая машина не поддалась. Я мог бы разобраться с этим, но время поджимало. Аврора ждала поодаль. Ни с дороги, ни из Бестро видно ее не было, но понимание, что она одна и совершенно беспомощна, не отпускало меня ни на секунду. Дойдя до припаркованного чуть в стороне автодома, я снова дернул дверь. Если и тут, мимо, придется решать проблему иначе. Самое простое — разбить стекло, но... Не успел я подумать об этом, дверца поддалась. Легко, чет подери слишком легко. Но думать об этом не было времени. Забравшись внутрь, я бегло осмотрелся. Аптечка, вещи. Выдвинул ящик шкафа и грязно выругался. Ничего женского. «Да чтоб тебя!» — рыкнул, задвинув его с хлопком. На полках лежало несколько футболок, и я, не глядя сгреб их. «Аптечка? Где эта проклятая аптечка?» Под руку попался измятый пакет и я без разбору засунул туда все, что было у меня в руках. Сколько времени потребуется, чтобы она паст на наш след? Вряд ли много. Аптечка. Проклятие. Заметив кроссовки, я отправил их к одежде и вошел на крохотную кухню. Наткнулся взглядом на бутылку с водой, хоть что-то дельное. Последние полчаса Аврора то и дело облизывала сухие губы, но все, что я мог крепче держать ее. Если у меня в горле пересохло, что говорить про нее? Несколько шоколадных батончиков. Открыв шкафчик, я, наконец, увидел то, что искал. Черная коробка с маленьким крестиком на крышке. На мгновение я почувствовал облегчение, и тут же нутро скрутило острым чувством опасности. Подобравшись, я сделал был шаг. Стоять. Под ребра мне уперся ствол. Что, думал, уйдешь так просто? Но трона тянулась пуще прежнего. Я попытался было развернуться, но дуло вжалось сильнее. Не дергайся. Аврора. Все, о чем я мог думать сейчас, она. Главное, чтобы они не добрались до нее.